Глава тринадцатая У меня всего несколько вопросов, но, пожалуй, я все же их отложу. Подарки, значит, подарки. Носить я их не буду пока, как-то не нужно мне это, что ли. Хотя вот эти сережки очень милые. Я вытащила из кучи пару удлиненных серег и приложила к уху. Красиво, но у меня и уши-то не проколоты. Внезапно огорчилась я. «Давайте помогу надеть». Нотель внимательно наблюдала за моими метаниями. «Их нужно просто приложить к мочке уха. Они сами встанут, как нужно». Я взяла одну и приложила прямо к уху. Они моментально повисли на мочке. «Магия!» — приложила вторую. Она тоже повисла так, как нужно. «Да, это необычное украшение». Она протянула руку и вытащила из шкатулки гребень для волос. «Он идеально подходит в пару к серьгам». «Да». Я смотрела, как она, расчесав косу, переплела ее и заколола на макушке этим украшением. Он не торчал, а аккуратно выглядывал из волос. Хотела бы найти себе какое-то полезное занятие. Не привыкла сидеть без дела. Но внезапно поняла. «Все, хватит. Моя главная задача — это травы. Когда мне жить начинать? Возьму книгу травницы и почитаю. А то все бегом и бегом. «Я думаю, чердак будет у меня рабочим местом и кабинетом», — подняла я голову, смотря на потолок. «Мне бы туда полку для книг, место для чтения, возможно, принадлежности для письма». Решила сразу проверить, есть ли изменения. Вышла на чердак и не узнала его. Два больших витражных окна теперь были завешены большой тюлью. Все печные трубы облицованы гранитными плитами, деревянный пол стал каменным». Рабочий стол остался у одного из окон, а вот письменный и к нему кресло и четыре книжных шкафа встали возле второго окна. На полу лег большой ковер, но в кабинетном уголке, где были травы, остался каменный пол. Но это и правильно, зачем пачкать? Зону от двери перегораживала большая загородка, а по стене вдоль нее встали два дивана и столик. Мне бы еще небольшой камин, где можно варить отвары и мази. Было интересно понять, как работает эта магия. За моей спиной в рабочей зоне что-то стукнуло, звякнуло, и в одной из печных труб появился камин. Решетка, в ней крепление для котелка, а сама посуда встала рядом на одной из полок. Котелки, несколько штук разных размеров, чайник и даже чайный прибор. «Спасибо!» Я усадила Анютку на ковер, возле нее появилась гора маленьких подушечек и куча игрушек. Для анатели появился стул, и она, присев, взялась за шитье. Я же решила заняться сразу чаем, насобирав листиков нужных для заварки, поставила кипятиться воду. На одном из чайных столиков появилась выпечка вазочки с вареньем. Это я попросила, ответила мне служанка, на мой удивленный взгляд. Значит, можно желаемое просить, не произнося вслух. Села в кресло и открыла книгу, что досталось мне от предыдущей травницы. Начала с первой страницы, рассказывающей, как все началось. Когда пришли драконы в этот мир, он был диким. Выяснив, что оборот человека зависит от некой травки, нашли женщину-знахарку и заключили договор. Скажи мне, почему никто не заботился о травницах? Ведь это странно, как минимум, зависеть от нее и не проявлять участие. Не знаю, их мало кто видел. Они тихо жили при дворце, иногда появляясь на ярмарке. Получить помощь можно было только через представленного слугу. Тот драл неимоверное количество денег. Служанка словно жаловалась. — А что, в королевстве больше нет травниц? Простых, без дара. Все еще пыталась понять. — Есть, но говорили, что вы из простой настойки и из трав могли сотворить что-то более сильное. — Если тебе что-то нужно, ты говори. Я для тебя сделаю бесплатно. Тоже надо взять на заметку. Спасибо. Заварила чай, разлила по чашкам, одно отдала служанке. Начала дальнейшее чтение. Там в основном общие сведения о травницах. Родилась, родила одну дочь, умерла. Всегда один ребенок женского пола. Закралась мысль, какую же клятву взяли драконы с той первой женщины. Пролистав еще страницы, ничего не нашла. Возможно, ее запрещено озвучивать. Но точно можно сказать, что она давалась травницами из поколения в поколение. Но я не хочу такой жизни себе и своей дочери. Да я бы вообще еще пару малышей родила, мальчишек-погодок. А для этого мне нужен муж. Скажи, как принято у господ, супруги ночуют в разных комнатах или нет? Супруг или супруга обычно сами приходят, когда им хочется уединения, — покраснела Натель. Без предварительных договоренностей? Мало ли, какие тут правила, а я вроде как даже замужем два раза. И, кстати, меня это вроде даже не напрягает, а вот почему? Этого я не знаю. Решила пока не расспрашивать ее, а пока наслаждалась чаем, размышляла. А если я своим присутствием разорвала клятву травниц? Я не они, поэтому мне сейчас все требования даются легко, просто потому что меня ничего не держит. Да и мой дар, он же явно больше, чем у предыдущих женщин. Значит, я прервала эту цепочку и расторгла прежний договор. И это хорошие новости. Приступила к дальнейшему изучению книги. Рецептов новых было много, в том числе и весьма полезных. Как сделать кожу рук не такой грубой и потемневшей. Как привести себя в порядок и даже как набрать вес положив книгу на рабочий стол в специальную подставку, решила попробовать изготовить чудо-эссенцию для моих рук и лица. Из-за жизни в лесу кожа ладони огрубела, местами была потрескавшаяся. Лицо обветренное и почерневшее, мелкая сетка морщин на скулах, а ведь по подсчетам мне сейчас всего двадцать семь. Запросила у духа дома жир, воск и каменную ступку. Начала готовить сначала отвар, процедила его. Затем, когда он был готов, добавила немного жира, немного воска и оставила вариться на самом краю камина. — Где взять речной жемчуг? — спросила я сама у себя. — И свежие ягоды Жейни. Вам все дадут, это не проблема, — Натель глянула на меня. На столе возле меня появилась желаемое. Я старательно перетерла жемчуг, выдавила в котелок шесть ягод. Каждое мое действие сопровождалось зеленым свечением. Значит, магия добавляется сама при работе. Когда все было готово, я сняла котелок и поставила его на подставку на столе. Оно должно остыть, а потом можно разлить по баночкам. Анютка, наигравшись и успев побродить по чердаку возле меня, начала тереть глаза. «Я уложу!» — Нотель подхватила дочь и унесла ее в башню. Я же села снова читать, черпая для себя новые знания, иногда замирая и глядя на солнечное пятно. В итоге опять, отложив книгу на колени, задремала. Странный сон. Я словно вижу себя со стороны. На чердак входит камиль, тихо ступая, словно зная, что я сплю. Садится передо мной, отодвигает прядь волос и, облокотившись на свои ладони, упираясь локтями в колени, замирает, рассматривая. Так прекрасно и недосягаемо, словно мечта, тихо произносит он, а в его глазах стоит опять та же тоска. «Что?» — вздрогнула, просыпаясь, собираясь задать ему вопрос. Но на чердаке, кроме меня, никого не было. Странный сон. Надо перед ужином принять ванну. Я вся пропахла травами. Заодно испробую то, что изготовила. Разлив эссенцию по пузырькам, поняла, что у меня нет прохладного места для их хранения. По моей мысленной просьбе, в одном из шкафчиков оно появилось. Оставив себе один пузырек, я пошла в башню искупаться и переодеться. Сегодня хотелось чего-то нарядного. — Натель, я завтра попробую не брать Анечку с собой, но переживаю, я буду далеко, — посмотрела на служанку. — Замок, несмотря на кажущуюся открытость, может быть недоступным. Дух закроет его и не пропустит постороннего. — Даже короля? — не поверила я. — Только если сравнять замок с землей, но и то, сколько придется вложить сил. «А если вам нужно держать со мной связь, опять же это можно делать через духа. Лорд Камиль будет чувствовать и знать все, что происходит в замке. Стоит только спросить. Я же тоже через духа могу передать что угодно». «Это хорошо. Пусть поспит. Да и мне тяжело ее носить. Хочется больше дел сделать». Зашла в ванную. Вторая служанка уже приготовила воду и ждала меня. «Я не видела, как ты вошла. Дверь одна!» посмотрела на нее. «Это дух дома нас проводит коротким путем. Не пугайтесь. Это только если очень нужно. Если же вы спите и не хотите, чтобы вас беспокоили, то никто не придет», — Затараторила она, глядя на меня. «Хорошо. Я уже представила бродящую прислугу рядом, пока я сплю. Девушка помогла мне выбраться из одежды, и я легла в воду. Как же хорошо. Еще потом испробую приготовленную эссенцию». Да и надо будет попробовать приготовить что-нибудь для волос. Я видела рецепт, но не вчитывалась в него. Все же приятно полежать вот так, не думая о том, что нужно принести хвороста, приготовить еды. Служанка колдовала с волосами, и я решила спросить. Откуда эти средства, которыми ты сейчас меня купаешь? Это из мира эльфов. Жутко дорогое, но какое эффективное. Ваши волосы уже выглядят лучше. Еще пару помывок и будут как шелк щебетала девушка. «Еще и эльфы! В нашем мире их нет, но к ним есть доступ. Правда, нелегально. Они не любят чужих, но это не мешает им торговать с соседними мирами. Вот, например, ваш амулет из того мира. Хоть и выглядит простым, но это белое золото». Девушка явно пыталась быть полезной после того, что было в прошлый раз. «Амулет?» Я потрогала небольшую штучку, висящую у меня на шее на шнурке. Конечно, знаки стерлись, но наверняка хороший маг сможет прочесть или даже восстановить надпись. Я задумалась. Она, эта штучка, у меня всегда на шее, ни разу даже не снимала, считая, что это что-то памятное от прежней хозяйки. А на самом деле? Надо поискать достойную цепочку для нее и попробовать почистить и разглядеть рисунок. Восстановить я и сама смогу. Видела в книге «Приготовление раствора для чистки украшений» а магия у меня своя». Выйдя из воды, дождавшись, когда девушка меня вытрет, подошла к зеркалу и, взяв пузырек, нанесла несколько капель на ладони. Начала растирать, сразу замечая изменения на них. Кожа стала светлеть, трещины затягиваться, оставляя после себя тонкие полоски. Мозоли размякли, и я, взяв тонкие ножницы, аккуратно срезала их, снова нанеся эссенцию и сглаживая неровности. Нет, они не пропали совсем, но стали менее заметны и не такие жесткие. Сев на стульчик, занялась ногами, проделав все то же самое. Поняла, что еще пару-тройку обработок, и моя кожа снова станет юной. Возможно, это средство не на каждый день. Достаточно использовать его раз в месяц для профилактики. Идя дальше по телу, я смазывала шрамы, огрубевшие от ползания по земле коленки. Выпрямившись перед зеркалом, осматривала себя на предмет изъянов. Замазав все шрамики или непонятные мне пятнышки, я решилась нанести средство на лицо. Начала с губ. Они до сих пор были обветрены, и кожа торчит с трубьями. После нанесения средства сухая кожа убралась сама, просто отвалившись, а губы порозовели и стали более нежными. Обмакнув палец, стала смазывать под глазами, убирая отечность, красноту проведя по двум складочкам на переносице, почти сгладила их, оставляя едва видные светлые полоски. Дальше, уже не раздумывая, нанесла на лоб и закончила зоной декольте. — Это средство сделали вы? — завороженно смотрела на меня служанка. — Да, и, кажется, мне оно удалось. — Да, и оно потрясающее! «Вам надо его продавать! Если будет дешевле, чем у эльфов, на него будут записываться на годы вперед!» Смотрела она на меня в благоговении. «Еще чего! Пока продавать я ничего не буду!» Глянув на флакон, я поняла, что там осталось не так уж много, и я сунула его девушке в карман передника. «Будешь себе руки обрабатывать раз в месяц!» «Спасибо!» Потом спохватилась и начала надевать на меня халаты и тапочки. Я бы хотела надеть на ужин что-нибудь необычное, а на утро приготовьте попроще одежду. Я иду в лес. Да, леди. К ужину готовилась словно на свидание. Анну покормили здесь и чуть позже искупают после прогулки. нотель завернув ее в утепленную ткань, ушла в пар.